Б. Время обращения. Том 2, глава 5. Все время, в течение которого капитал описывает свой кругооборот, равняется сумме времени производства и времени обращения. Время производства, естественно, обнимает период процесса труда, но этот последний не охватывает всего времени производства. Производство может обуславливать перерывы процесса труда, когда предмет труда предоставляется воздействию физических процессов без дальнейшего приложения человеческого труда. Мы видим это на примере зерна, которое посеяно, вина, которое бродит в погребе, материалы труда во многих мануфактурах, как например на кожевенных заводах, которые подвергают этот материал химическим процессам. Далее капиталист должен держать запас сырых материалов и тому подобного. Кроме того, средства труда, машины и так далее также пребывают долгое время в производстве, не производя. Все это есть капитал, лежащий праздно. Поскольку в этой стадии труд возможен, например, чтобы приводить в порядок запасы, это труд производительный, образующий прибавочную стоимость потому что часть этого труда, как и всякого иного наемного труда, не оплачивается. Наоборот, нормальные перерывы всего производственного процесса не производят ни стоимости, ни прибавочной стоимости. Отсюда и вытекает стремление заставить работать и ночью. Такие перерывы в рабочем времени, которые предмету труда приходится испытывать во время самого производственного процесса, например, сушка дров, не образует ни стоимости, ни прибавочной стоимости. На чем бы ни основывался излишек времени производства над временем труда, ни в одном из этих случаев средства производства не всасывают труда, следовательно, и прибавочного труда. Отсюда вытекает стремление капиталистического производства по возможности укоротить излишек времени производства над временем труда. Кроме времени производства, капиталу требуется и время обращения. В течение этого времени он не производит ни товаров, ни прибавочной стоимости. Следовательно, чем длиннее время обращения, тем относительно меньше произведенная прибавочная стоимость. Чем больше удается капиталисту сократить это время обращения, тем больше прибавочная стоимость. Это укрепляет ложное представление, будто прибавочная стоимость вытекает из сферы обращения.